но тебе известна причина, которая мешала мне это сделать, Ольга. Все это время где-то в глубине души я чувствовал, что она жива, что она думает обо мне, вот и не решался. Прости. Ты можешь понять и простить меня? Вера, склонившись над ним, поцеловала его в волосы. Алешенька, конечно, могу. Я тебя понимаю и согласна с тобой во всем. «Мы не имеем права на это». «Не имели». Он поднялся и посмотрел ей прямо в глаза и повторил с ударением на последнем слоге. «Не имели, Вера, теперь имеем». «Ведь она уехала навсегда». «Ведь так?» «Так», — потупившись, ответила Вера. «Но никаких «но». Она увидала тебя, поняла все. Поняла, что мы любим друг друга. У нее там своя жизнь, у нас своя. Ты выйдешь за меня? О, Господи!» Вера прильнула к нему дрожа. «Алешенька, милый, я не знаю». «Скажи «да» или «нет». Сейчас же немедленно, ну?» Вера, умоляет тебя, не уходи от ответа. «Он для меня важнее всего жизни, работы. Я ничего не могу без тебя». Ничего не хочу без тебя. Ты моя самая желанная, самая дорогая на свете. Самое близкое существо ближе не было, не бывает. Я люблю тебя. Скажи, ответь, Вера. Но она продолжала стоять молча, прижавшись к нему. Вера, Веруша, мы поедем в Германию. Я же сказал, что сделаю все, что ты захочешь, потому что ты для меня святое, и желание твое закон. Видишь, я стал... Сам на себя не похож. Даже не думал, что когда-то смогу сказать женщине такое. Полностью отречься от себя, от своего всегдашнего, как сказал, так и будет. Будет так, как хотим мы. Мы вместе. Потому что мы с тобой одно. Единое и нерасторжимое целое. Не губи этого, Верушка. Это редкий дар. Он нам послан свыше, я знаю. И когда мы вернемся... Тотчас же обвенчаемся. Отец Александр нас обвенчает. Ну как? Согласна? Вера подняла на него полные слез глаза и сказала. Да. И ничем больше не сдерживаемая волна страсти бросила их друг к другу. За окном плескались зыбкие московские сумерки, шумели машины, слышались крики игравших детей. А вскоре начался дождь, но они ничего этого уже не слышали. Глава восьмая. За те два дня, что Ольга провела в заточении под присмотром угрюмой Марии, у нее не было время подумать. Проанализировав ситуацию, она поняла, что с веренцем ей не тягаться, он ей не по зубам, а если она станет противиться, то только усугубит свое без того безнадежное положение. Нет, она не сложит оружие, не останется равнодушным свидетелем гибели Бергов. Но как им помочь? Что она может Одинокая иностранка, не знающая толком местных законов и не имеющая здесь никаких прав. Она даже не могла прибегнуть к защите властей, потому что существовала на птичьих правах. Хорошенько все взвесив, Ольга решила, что единственным оружием, которое у нее оставалось, была хитрость. Обыкновенная женская хитрость. Ей не следует лезть на пролом. Ей нужно перехитрить веренца. И она решила прикинуться покорной овечкой. Пусть он думает, что она всецела в его власти. Пусть уверится, будто она все еще влюблена в него и готова стать добровольной помощницей в задуманном им грязном деле. И пускай он раскроет перед ней все карты. Вместе с Бертой и Вальтером они что-нибудь да придумают. Должен же быть какой-то выход из этого тупика. Еще одно. Алексей. Единственный человек, на которого она могла еще положиться. Он смог бы помочь ей выкарабкаться, прикрыть, защитить. Ольга понимала, что вряд ли Алеша простит ее долгие годы молчания. Ее внезапное исчезновение без каких-либо объяснений без звонка, без весточки, стало непреодолимым препятствием, перечеркнувшим их супружеские отношения. Но все-таки Алексей оставался ее законным супругом. Ольга была уверена, что он...